уходящее в далекое прошлое, то не в их ли приложение к реальным силам и событиям общества будет найден ответ. Если говорить о том, какие силы внутри масонства были способны направлять и корректировать его движение сквозь века, то, скорее всего, их следует искать вблизи его высших ступеней, тогда как низшие отражают те общественные силы, которые оно привлекало, которые видели в нем выразителя своих сокровенных интересов или хотя бы могущественного попутчика. Здесь, разумеется, может возникать и оптический обман, идеализация, принятие промежуточных целей за конечные. Возникает и трудность исследования. Низшие слои масонства более прозрачны, понятны, тогда как верхние, если употребить масонское же обозначение, либо излучают невидимый свет, либо являются видимой тьмой. Но не дадим себя запутать мистическими покрывалами и прочими реквизитами масонской символики. Ведь за условными фразами, за карнавальными масками стоят вполне земные, порой прозаические личности. чьи побудительные мотивы порой проще пышных одежд, в которые они кутаются. Когда Франкочи пишет, что несмотря на пестроту обрядов шотландский, святого Андрея, великого Глобуса, клермонский, избранных коинов, иллюминатов, филолетов, мартинистов, мизраима, строгого и широкого чина, египетского ритуала, Повсюду распространялся один и тот же свет. То что же он имеет в виду? Что может соединять столь пестрые отряды масонства? Единство доктрины, которое не мог нарушить видимый плюрализм ее интерпретации. А провозглашая для каждой личности, на деле она как раз далеко не каждая, возможность постичь истину, если не с Богом, то с дьяволом, Фауст. Войти в царство свободы и справедливости масонство сулило эмансипацию и новые права буржуазии, составлявшие главную часть его воинства. Молодая, способная, предприимчивая, она множила свои фабрики и заводы, развивала производительные силы, рассматривая философию, сведения о природе, науку, технику, не только с точки зрения чистых знаний, а скорее с точки зрения их умелого и быстрого приложения. Ей нужно было такое строение общества, которое дало бы максимальный простор для приложения капитала, сняло бы перегородки устаревших феодальных привилегий. Ей нужна была такая религиозная система, Которая не придавливало бы ее инициативы, освещала предпринимательство, видела в нем промысел Божий, вытекающий из недр христианства, особенно протестантизма, деистических представлений, масонство было для буржуазии такой освещающей системой религиозных взглядов, провозглашая права личности. С капиталом прежде всего. Деятельность по извлечению денег, прибылей оно изображало как наиболее разумное устройство человечества, то, при котором самые просвещенные, способные, избранные могут предоставить всем остальным темным, испорченным, инертным, более сносные существования. Капитал, золото в особенности, становился для буржуа высшим символом человеческой деятельности, средством облагодетельствования, признания способностей. Масоны, например, когда обожествляют золото, ссылаются на египетские традиции, по которым культ Солнца был связан с золотом. Солнце вообще-то является столь древним символом, что едва ли не с него начинались религиозные взгляды человека. Солнце грело, взращивало урожай, освещало жизнь, а могло и сжигать, карать. Его цвет действительно сродни блеску драгоценного металла,